Признаки дискомфорта в интерактивном общении. Мы проявляем дискомфорт, когда нам не нравится то, что с нами происходит. Когда нам не по душе то, что мы видим или слышим. И когда нас заставляют говорить о вещах, которые мы предпочли бы сохранить в тайне. Первые проявления дискомфорта всегда являются физиологическими, поскольку вызывают возбуждение лимбического мозга. У нас учащается сердечный ритм, приподнимаются волоски на коже, усиливается потоотделение и учащается дыхание. Помимо физиологических реакций, которые являются автономными, автоматическими и не требуют участия мыслительных процессов. Наши тела демонстрируют невербальные признаки дискомфорта. Когда мы боимся, нервничаем или чувствуем себя очень неуютно, то начинаем перемещать свое тело, пытаясь защититься или дистанцироваться. Меняем позы, трясем ногами, ерзаем, раскачиваем корпус или барабаним пальцами. Нам всем приходилось замечать эти поведенческие признаки дискомфорта у других во время собеседования, свидания или когда нас расспрашивали о чем-то серьезном на работе или дома. Однако, прошу запомнить, что сами по себе эти действия не являются признаками обмана, они всего лишь показывают, что в данной ситуации человек испытывает дискомфорт, по какой угодно причине. Если вы собираетесь следить за проявлением дискомфорта как потенциальным свидетельством обмана, то вам следует позаботиться о том, чтобы между вами и объектом наблюдения не было никаких предметов – столов, стульев и прочей мебели. Возведение стены. Много лет назад, как эксперту ФБР, пришлось проводить допрос вместе с офицером из смежного прохранительного ведомства. Во время допроса подозреваемый, который очень боялся разоблачения, постепенно выстраивал перед собой барьеры, излежавшие на столе моего партнера банок минералки, подставок для карандашей и разных документов. В довершение всего он поднял с пола свой рюкзак и водрузил его на стол между собой и следователями. Преграда возводилась настолько медленно, что мы не обратили на это внимание, пока не посмотрели видеозапись. Причиной такого невербального поведения стало желание допрашиваемого создать для себя комфортную обстановку, для чего он пытался укрыться за стеной из своих вещей и таким образом дистанцироваться. Естественно, что мы не добились от него согласия сотрудничать и получили очень мало информации. Почти все, что он говорил, было ложью. Учитывая тот факт, что нижние конечности отличаются особенной честностью, никогда не располагайтесь прямо напротив человека, который сидит за столом, а попытайтесь отодвинуться или развернуться таким образом, чтобы это препятствие не перекрывало вам обзор. Стол может загораживать до 80% поверхности тела, способных выдавать информацию. Кроме того, помните, что лжецы склонны использовать препятствия или предметы, например, подушку, стакан с водой или стул, для создания между вами защитного барьера. Подобное использование предмета свидетельствует о стремлении дистанцироваться, отгородиться или спрятаться. Такое поведение характерно для тех, кто не желает занимать открытую позицию, и обычно оно сопутствует ощущению дискомфорта или даже неискренности. Кстати, хочу отметить, что если вам в ходе допроса, беседы нужно установить истину или определить степень искренности человека, лучше всего собрать невербальную информацию стоя. Такое положение позволяет заметить много поведенческих признаков, которые просто ускользают от внимания, когда вы сидите. И хотя в определенных ситуациях, таких, например, как официальное собеседование, при приеме на работу, длительное пребывание на ногах может оказаться ненужным или неестественным, у вас все же остается много возможностей понаблюдать, как человек себя ведет, когда он стоит. Например, во время утреннего обмена приветствиями или в очереди в столовой. Когда в чем-то присутствии мы чувствуем себя некомфортно, то обычно стараемся дистанцироваться от этих людей. Особенно сильное желание додвинуться подальше вызывают те, кто пытается нас обмануть. Даже сидя рядом с теми, кто нам неприятен, мы постараемся отклониться от них, для чего часто разворачиваем туловище или стопы в направлении выхода. Подобное поведение можно наблюдать во время бесед, и оно может быть вызвано либо плохим взаимоотношением сторон, либо неприятной темы разговора. К другим явным признакам дискомфорта, проявляющимся у людей во время трудных или волнующих разговоров, относятся потирание лба у виска, сжимание лица горстью ладони, растирание шеи и поглаживание затылка. Недовольство может проявиться в затыкании глаз – знак неуважения, удаление с одежды несуществующих ворсинок – прихорашивание, или демонстрации превосходства над тем, кто задаёт вопросы, использование односложных, резких, саркастических ответов или даже микрожестов с неприличной коннотацией, таких как выставление среднего пальца. Попробуйте представить наглого развязанного подростка, чья мать требует рассказать, откуда у него новый дорогой свитер, который они недавно видели в магазине, и вам не нужно будет объяснять дальше, какие защитные действия может предпринять человек в неприятной ситуации. Когда лжецы говорят неправду, они обычно избегают прикосновений или других физических контактов с вами. Мой опыт показывает, что так, в частности, ведут себя осведомители, которые ради денег пытаются поставлять ложную информацию. Поскольку прикосновения чаще всего используют правдивые люди, чтобы подчеркнуть значимость сказанного, подобное дистанцирование помогает и понизить уровень беспокойства, который испытывает нечестный человек. Как утверждает эксперт по психологии человеческого поведения Дэвид Либерман, любое уклонение от прикосновений Замеченного человека, участвующего в разговоре, особенно когда он слышит трудный вопрос или отвечает на них, в большинстве случаев может служить признаком обмана. Вот почему во время обсуждения трудной темы, серьезного выяснения отношений с любимым человеком или с ребенком, лучше всего сидеть рядом с ним или даже держать его за руку. Так вам будет намного легче заметить любые изменения в характере прикосновений. Однако сама по себе недостаточность прикосновения не может служить свидетельством обмана, поскольку в одних типах межличностных взаимоотношений физический контакт является более естественным и уместным, чем в других. Кроме того, отсутствие прикосновений может означать, что кто-то испытывает к вам неприязнь, поскольку нам не нравится дотрагиваться до тех, кого мы не уважаем или презираем. Короче говоря, для того, чтобы правильно определить причины такого дистанцирования, очень важно учесть характер и длительность взаимоотношений. Отыскивая на лице человека признаки комфорта или дискомфорта, обращайте особое внимание на почти неуловимые, мимолетные гримасы, отвращения или презрения. Кроме того, следите за ртом человека. Дрожание губ или их искривление может стать свидетельством дискомфорта во время серьезной дискуссии. Любое выражение лица, будь то улыбка, кислая мина или удивленный взгляд, которые длятся слишком долго или никак не могут исчезнуть, следует считать отклонениями от нормального поведения. Такое неестественное поведение во время беседы или интервью выдает намерение повлиять на чужое мнение и не вызывает доверия. Часто люди, увлеченные в каком-то недостойном занятии или в обмане, удерживают улыбку на лице неестественно долго. Вместо того, чтобы служить признаком комфорта, улыбка такого типа является выражением прямо противоположного состояния. Когда нам не нравится то, что мы слышим, будь то вопрос или ответ, то часто закрываем глаза, чтобы как бы блокировать услышанное. Различные способы блокировки глаз равнозначны значению жестов, когда мы скрещиваем руки на груди или отворачиваемся от тех, с кем не согласны. Эти блокирующие движения выполняются подсознательно, их можно наблюдать довольно часто, особенно во время официальных допросов и, как правило, при упоминании какой-то конкретной темы. Кроме того, в случаях, когда затронутая тема вызывает дистресс, реакцией на это может стать частым моргание и трепет век. Все эти выразительные движения глаз являются ключевым признаками, позволяющим определить, как мозг человека классифицирует полученную информацию, или какие вопросы ставят человека в затруднительное положение. Однако, как отмечает доктор Ври, и они тоже не обязательно прямо указывают на обман. Слабый зрительный контакт или его полное отсутствие нельзя считать доказательством лжи. Это чистое заблуждение, причины которого мы уже обсудили в предыдущей главе. Прошу иметь в виду, что в реальной жизни хищники и прирождённые лжецы используют зрительные контакты намного активнее, чем большинство обычных людей, и буквально впиваются в вас взглядом. Научно доказано, что люди так называемого макиявелевского типа, например, психопаты, мошенники и прирождённые лжецы, всегда усиливают зрительные контакты с теми, кого обманывают. Возможно, эти личности сознательно используют усиление зрительного контакта, потому что им известно, как много людей ошибочно верят в то, что прямой взгляд в глаза – это признак правдивости. Кроме того, каждый раз, когда вы пытаетесь опознать обман, вам следует обязательно иметь в виду культурное различие в использовании зрительного контакта и прямого взгляда. Например, как отмечает известный психоаналитик Роберт Джонсон в некоторых группах населения США, в частности у афроамериканцев и латиноамериканцев. Когда детей приучают выражать почтение кредитической власти, их заставляют смотреть в пол или отводить взгляд от родителей, которые их за что-то бронят или заставляют в чем-то сознаться. Всегда обращайте пристальное внимание на движение головы, того, с кем разговариваете. Если его голова начинает утвердительно или отрицательно покачиваться, и эти движения выполняются одновременно с произнесением слов, то такое сообщение обычно можно считать правдивым. Но если голова совершает эти движения с задержкой или после произнесения фразы, тогда услышанное сообщение, скорее всего, не является правдивым и не заслуживает доверия. Даже едва заметная задержка движения головы – это попытка придать сообщению дополнительную убедительность, что не вписывается в естественный поток обмена информацией. Кроме того, частые движения головы должны соответствовать вербальным отрицаниям или утверждениям. Если движения головы не совпадают или противоречат смыслу сказанного, то это можно считать признаком обмана. Поскольку подобные несовпадения вербальных и невербальных сигналов обычно выражаются в движениях головы, незаметные для того, кто говорит, то их можно наблюдать довольно часто. Например, кто-то может сказать «я этого не делал», но голова слегка кивнёт в знак утверждения. Когда человек испытывает дискомфорт, лимбический мозг берёт управление на себя, в результате чего лицо может покраснеть или побледнеть. Кроме того, во время трудного разговора может усилиться потоотделение или участиться дыхание, и поэтому, когда человек регулярно вытирает пот или пытается контролировать дыхание, чтобы сохранить спокойствие, вам следует сделать соответствующие выводы. Дрожь или тремор любых частей тела, кистей рук, пальцев, губ. Или любая попытка спрятать или сдержать движение кисти рук или губ может указывать на дискомфорт или обман, особенно если она предпринимается после того, как проходит естественная, первоначальная нервозность. Голос, говорящего неправду, может стать дрожащим или натреснутым. Стресс способен вызвать сухость в горле, и поэтому всегда обращайте внимание на непроизвольные глотательные движения. Такое состояние можно определить по внезапным резким движениям адамового яблока или попыткам прочистить горло, что является характерными признаками дискомфорта. Однако не забывайте, что все эти элементы поведения всего лишь индикаторы дистресса, а не доказательства обмана. Мне приходилось видеть, как исключительно честные люди, выступавшие с показаниями в суде, демонстрировали все эти признаки лишь потому, что сильно нервничали, а вовсе не потому, что лгали. Даже при моем многолетнем опыте выступления с показаниями на судебных заседаниях, я по-прежнему испытываю нервозность всякий раз, когда занимаю место за свидетельской кафедрой. И поэтому признаки напряжения и стресса всегда необходимо расшифровывать в контексте.